Глава 53. Харпер. 28 марта 1987 года. Сначала Кэтрин, теперь Элис. Он нарушил правила. Вот зачем подарил эти браслет. А теперь ситуация выходит из-под контроля, как грузовик, съезжающий с упора домкрата. Осталось всего одно имя. Он не знает, что ждёт его дальше. Но у него нет права на ошибку. Нужно сделать все так, как следует. Восстановить порядок вещей, воссоединить распавшиеся созвездия. Нужно довериться дому, перестать бунтовать. Он открывает дверь, не навязывая ей собственной воли. Она сама приводит его в нужное время. 1987 год. Там он находит здание начальной школы и в вестибюле смешивается с толпой родителей и учителей, разглядывающих детские работы. Добро пожаловать на нашу научную выставку, гласит рукописная растяжка над головой. Он проходит мимо вулкана из папье-маше, мимо деревянной дощечки с зажимами и проводами, которых нужно коснуться, чтобы загорелась лампочка, мимо плакатов, демонстрирующих высоту прыжка блохи и аэродинамику реактивных самолётов. Его внимание привлекает карта звёздного неба, настоящих созвездий Харпер останавливается перед ней, и стоящий за столом мальчик начинает смущённо зачитывать подготовленный текст. Звёзды состоят из раскалённого газа. Они находятся очень далеко от нас. Иногда их свет добирается до Земли так долго, что звезда успевает умереть, а мы об этом даже не знаем. У меня есть телескоп, и я Заткнись, говорит Харпер. Мальчик, кажется, вот-вот разревётся. Он молча смотрит на Харпера, закусив дрожащую губу, а потом бросается в толпу. Харпер не обращает внимания. Он заворожённо скользит пальцами по линиям, соединяющим звёзды. Большая Медведица, Малая Медведица, Орион с поясом и мечом, но стоит соединить точки по-новому, и они сложатся в совершенно другую картину. Кто вообще сказал, что эти созвездия медведь да воин? Они вовсе на них не похожи. Просто люди во всём ищут закономерности. Очаянно пытаются нащупать подобие порядка, ведь их ужасает мысль, что всё на свете такое, как есть, просто потому, что так получилось. Это откровение сотрясает Харпера до самого основания. Ему кажется, что он сейчас упадёт, словно весь мир накренился. Молодая учительница с русыми волосами, собранными в хвост, мягко поддерживает его под руку. Всё в порядке? приветливо спрашивает она, словно разговаривает с ребёнком. Нет, отрывисто говорит Харпер. «Ищите проект вашего ребенка?» Рядом с ней стоит тот самый пухлый мальчишка, шмыгает носом, вцепившись ей в юбку. Харпер тоже цепляется, но за реальность. Смотрит, как он вытирает нос рукавом, оставляя на темной ткани влажное пятно. «Миша Паттон», — говорит он, словно очнувшись. «А вы ее дядя», — отвечает он так же, как и всегда. «Эта ложь еще ни разу не подводила». «А-а-а!» удивленно произносит учительница, не знала, что у нее есть родственники в Штатах. Она задача наглядывать его, но все же подсказывает. Миша очень умная девочка, ее стенд в двери рядом со сценой. «Спасибо», — говорит Харпер и с трудом отворачивается от бесполезной карты звездного неба. Миша оказывается маленькой смуглой девочкой с металлическими проволочками во рту, похожими на миниатюрные рельсы, и на конструкцию, которую Харпер носил при переломе. Она слегка покачивается на носочках, хотя сама явно не замечает. Перед ней на столе ровным рядком стоят кактусы в горшочках, а за спиной висит разноцветный плакат с разными цифрами, в который он внимательно вчитывается, но так и не понимает. "Здравствуйте, рассказать вам про мой проект?" с восторженным рвением спрашивает она. "Я Харпер", представляется он. "Хорошо. Радостно кивает она, но всё же сбивается, потому что не ожидала такого ответа. А я, Миша, это мой проект. Хм, ну, как вы видите, я выращивала кактусы в почве с э с разным уровнем кислотности, а этот умер. Да, я выяснила, что некоторые виды почвы кактусам не подходят. Вот, смотрите, я построила результирующий график. Да, вижу. Вертикальная ось показывает уровень кислотности, а горизонтальная Мне нужна твоя помощь, Миша. А? Я скоро вернусь. Так быстро, как только смогу, но для тебя пройдёт много времени. У меня всего одна просьба, очень важная. Не теряй своё сияние, ладно? Ладно, отвечает она. Когда он возвращается в дом, талисманы пылают в мыслях огнём. Он видит их траектории, но впервые замечает, что они никуда не ведут. Их путь закольцован, из петли не сбежать. Всё, что ему остаётся поддаться.